И не поступим ли мы по-детски наивно? Ведь только дети живут в постоянном поиске и ожиданием чуда, а взрослым даже как-то неловко придавать такое значение всем этим несерьёзным темам. И иногда даже говорят нездоровым темам в кавычках. 2000 лет назад на землю пришёл учитель жизни, который поступал по-детски наивно, не по-взрослому и учил: "Будьте как дети". А совсем недавно, в 20 веке, другой великий учитель науки, открывший для нас законы света и мироустройства, говорил, что обязан своим познанием всего лишь простому детскому любопытству. Его, Нобелеского лауреата, детская простота заставляла избегать всяких великосветских приемов, ужинов и банкетов, а любимыми развлечениями была игра на скрипке до решения соседской девочки математических задачек. И, конечно же, размышления над тайнами мироздания в окошках. Самое прекрасное, что выпадает на нашу долю, писал Штайн, это таинственное. Именно тайна лежит в основе того чувства, из которого ростают искусство и наука. Тот, кому неведомо удивление, кто не умеет поражаться, тот, можно сказать, мёртв, и глаза его потухли. Тайна, удивление, недоумение заставляет нас искать ответы на вопросы, будет наше сознание притупленное и затуманенное обыденностью. Может быть, потому от детства ещё мы так любим слышать весть о чуде, которое заставляет нас встряхнуться, пробудиться к простой детской непосредственности, давая ощущение переживания полной жизни. Там чудеса, там леший бродит. Мы пройдём по тропам тайн и загадок и широко открытыми глазами будем смотреть на всё, что встретится нам по пути таинственного. А путь этот поведёт нас в историю, историю древнюю, средневековую и современную. Говорят, что знание и понимание прошлого позволяют понять настоящее. Все ли происходящее сейчас доступно для нашего понимания? Есть вещи, которые настолько необычны, что когда слышим о них, не знаем, верить или нет. В то же время разброс между необычными явлениями так велик, что не укладываются они ни в какие рамки логического охвата и объяснения. Например, что может быть общего между тайным архивом Пушкина, который он в 1829 году передал на хранение, на каззном атаману войска Донского Дмитрию Фёдоровичу Кутейников и замком Бевельсберг, в котором верховные жрецы ордена СС во главе с Генрихом Гиммлером совершали свои магические ритуалы. От такого, казалось бы, странного сопоставления рождаются одни бесчисленные вопросы. Но не побоимся вопросов. Иногда сами вопросы один за другим приводят к ответу. Да и явления, если их брать и в панорамном обзоре, да ещё в историческом, хронологическом, обещают выстроиться в логичный последовательный ряд фактов, где всё будет на своём месте. И самые необычные и таинственные явления расскажут нам много чего интересного. Итак, в путь. Если уж заговорили мы об Александре Сергеевиче Пушкине, то с тайны его смерти и начнём.